Глава 111. Исландия. 1974 год. Лето 74-го. смакт Это было так красиво. Датский. Было лето юбилея. В 1974 году исландцы отмечали тысячестолетнюю годовщину заселения Исландии по официальной датировке, имевшую место в 874 году. И солнце светило все дни, все ночи. Боже мой, какая Исландия в ту пору была красивая-красивая. И как хорошо вернуться домой. Я была сыта по горло сменой партнеров и скитанием по миру. После того, как я вызвала такси для последней Йоуна, мне пришла в голову блажь приземлиться в Париже с тремя мальчиками, 11-6 и год. Наняла бледную, как мертвец, няньку и получила работу в посольстве Исландии. «Бульвар Хаусмон, бонжур». Семье это не понравилось, однако на эту работу меня протащил именно мой любимый дядя, Хенрик Свейн Бьёрнсон, потому что в те годы он был послом Исландии в Париже, и его юрисдикция простиралась от тюльри до Туниса. А мне оставалась Франция. Нельзя стать светской дамой, не пообтеревшись в Париже, хотя Вигдис родная удовольствовалась Греноблем. Старшие мальчики, Халли и Оули, ходили в хорошую школу и болтали по-французски с Пьерами и Полями, а магия был в креше. если французский. Эти креши в те годы были весьма примитивными, и в одну зиму ребенок сидел на одном хлебе. Мой Аболтус до сих пор борется с этим багетным жиром. Мы жили в 15-м районе, просто замечательном. Все улицы были полны еды. Я пробегала мимо десятка дынь, торопясь в метро, которая в нашем районе вылезала на поверхность. Сейчас можно часто услышать, как исландские девицы хвастаются отцами своих детей. Какие, мол, эти плюшевые мишки заботливые да понимающие. А в мое время ни один исландский мужчина не справлялся с ребенком без посторонней помощи. И лежа, здесь, на смертном одре. Я помираю от смеха, едва вспомню своих йоунов в роли воскресного папаши, айдакого любви обильного и заботливого йоуна бульёуна подносящего своему Оули на диван чашку шоколада и читающего ему книжку про хьяльти перед сном. Подгузников мои мужики даже не касались, им ускорительной трубкой забот хватало. В те времена разводились с женой и детьми. По-моему, Доура и Гёи теснее общаются с маленьким монгольцем, которого спонсируют, чем мои йоуны со своими детьми. Они хотя бы держат фото этого ребенка на холодильнике и посылают ему деньги каждый месяц. А мои мальчики получали одну карамельку в год в купе со справкой о том, что они принадлежат тому клубу женолюбов, коим является семья отца. Мой Оули, кажется, видел своего отца только один раз после нашего развода когда тот вывалился перед ним из ресторана «Корабельный сарай», пьяный в дым, и попросил его, мальчишку на велосипеде, дать ему взаймы на такси. Подозреваю, что Йомби буквально жил в этих такси с тех пор, как я вызвала для него то, первое. Во всяком случае, история о том, как он умер, широко известна. Он вызвал такси, чтобы уехать из дневного бара отеля «Борг», и сказал таксисту «На Фосвагское кладбище». Когда они дотуда доехали, он уже был мертв, и его отнесли в часовню. И все-таки в Париже мне было хорошо. Город был так красив, что каждому бомжу казалось, будто он живет в Версале, а язык так поэтичен, что каждому адвокату казалось, будто он писатель. Зато от этого рождается высокомерие. Ни один из известных мне городов не изрыгает на тебя такое чудовищное количество снобов, как Париж. К этому мне пришлось долго привыкать. По окончании банкетов я порой велела нашим служанкам убрать снобизм, а одному высокопоставленному Жаку в отеле «Девиль» заявила, «Этот город должен сделать пластическую операцию на своем снобеле». Но я и сама питала к этому слабость и ощущала в животе те самые классические звездные колики, когда прошла мимо Хельмута Ньютона в Думагу или когда встретила самого Сартра в местной Тошниловке. Работа, конечно же, у меня спорилась, ведь я искушена и в беседах, и в обедах, да и на исландской дипломатической службе совсем не лишне происходить из рода Бьёрнссонов, быть племянницей «l'ambassadeur самого посла, французский. Сигурд Паульсон. Сигурд Паульсон родился в 1948 году. поэт прозаик драматург. Много лет жил во Франции. В 1976-1978 годах возглавлял Альянс францез на родине. Считается крупнейшим знатоком французской культуры среди исландских литераторов. Наш известный поэт прозвал меня «нашим посолнышком». И действительно, мне лучше было бы стать послом, чем секретаршей. Но я была женщина, привычная к заботам о детях. И у меня запросто мог появиться еще один потому что дядя Хенни вскоре перевели в Москву, а вместо него над нами поставили задрипанного политикана, одного из тех мужчин, кто и пальцем не пошевелит ради других, а не только во славу себя, любимого. И здесь он, конечно же, был как чайка в колонии тупиков. Без свиты, без языка, и единственной его работой было не давать шоферу соскучиться. Почти каждое утро, когда я входила к послу с бумагами, он висел на телефоне и названивал в Исландию. Его приятели на родине должны смести проклятое левое правительство. Мужчины всегда расценивают свою болтовню как часть рабочего процесса, в то время как мы, женщины, откладываем ее до вечера. На родине таскаться с мальчиками на прогулке считалось моей обязанностью, так что удивительно, как я умудрилась попасть на первую полосу недели. Одна с детьми в Париже. В те дни многие исландские девушки ездили во Францию, но большинство из них рожало детей, только если их заточали в своих замках графы до бароны. Много драгоценных камней в ту пору повытаскивали из короны Исландии. Конечно, хлопот у меня был полон рот, но у меня еще оставалось наследство Фредерика Джонсона, последнего мужа мамы, этого скромняги, и я растранжирила его на опер, нянька французский. На духи и на Жана Марка, превеликого деньгоглотателя, с которым я тогда познакомилась. Одного из тех кудесников, которым всегда удается наполнить стакан, хотя до того он показал и доказал тебе, что в карманах у него гуляет ветер. К тому времени мои мальчики уже так поднаторели в йоунологии, что сами решили называть француза дедушка Йоун. Жан Марк был из Авиньона и к тому же на 10 лет старше меня. Поначалу он был шахман, милым, французский. Но через три месяца я выяснила, что на самом деле он просто-напросто беспризорник с дипломом. Зато по истечении других трех месяцев я поняла, что правильнее называть его беспардонником, потому что он самым бессовестным образом сел нам на шею и сидел целых 18 месяцев. А мне пришлось смириться с тем, что отныне я Эрбьорг, Эрра, Ведь когда бог языков выдавал французам алфавит, букву «Х» забыли в библиотеке. И с тех пор общение с французами было, прямо сказать, на букву «Х». Они возносили не хвалы, а валы. Под землей у них были не ходы, а оды. Зато это стало источником веселья на банкете с Эрроу. Эрроу. Настоящее имя Гюдмунд Гвидмунсон, Родился в 1932 году исландский художник-постмодернист, самый известный представитель исландского поп-арта. Ко времени действия этой главы Эру переселился из Исландии во Францию, где нас короновали как лучшую пару того вечера и обфотографировали со всех сторон. Эрро-эт-эрро. Я, наконец, попала в лопера Гарньер, которую видела во сне 23 года тому назад. И каждый месяц бродила по лестницам и коридорам Лувра, чтобы увидеть корабль «Медузы», канскую свадьбу» и моего любимого короля солнца — кисти Риго. Я вдыхала запах метро и платила за проезд, который все проезд. Забиралась в самые темные импасы и пассажи, где порой назначала свидание, не влезающее в графы биографии. И чувствовала себя при этом, как в не слишком скучном высокохудожественном фильме. В памяти Париж остался как пиршественный стол души с шестиэтажными тортами и одной башенкой. Он — вселенная во вселенной. Он поманит, но не помянет. Годы, проведенные там, были для меня как сказка о волшебном царстве. Три заколдованные зимы с альвами. Настолько не похожи на нас французы. Миниатюрные, с красивыми профилями, изощренные — и своей серьезностью напоминающие скрытых жителей. Хохот — не их стихия, как и другие слова на «ха». Но по части поэтичности они искушеннее всех. Она у них высечена на каждом камне, на каждом булыжнике мостовых. Интересно бывает бродить по городу, в котором тебе предлагается две дороги до рю де Паради: либо Рю-де-Ла-Феделите, либо пассаж du де Райская улица, улица верности, проезд желаний. Французский. Однако весной 74-го мне все осточертело. Мне было уже 45 лет, а я так нигде и не свела себе гнезда. Нет уж, теперь хватит с меня всяких стран. И мужиков тоже хватит. Хватит этикета и дипломатии. Я решила вернуться домой, пока моя душа полностью не закоснела от шампанского и французских меню. Мне до смерти надоел этот праздник живота из трех блюд. И я, честно признаться, начала дико тосковать по исландской плебейской еде. Плохой сосиски с теплой кока-колой при холодном дожде под бледно-желтым фасадом спортзала в уродливом поселке в глуши. Проведя полжизни за границей, я жаждала родины во всем ее убожестве. При всех ее феминистических закидонах, тартамании кока кола лакании и соусной бурде при всех ее дождях и ветрах и несущих поргу обиженных мужчинах, при всем ее куцекультуре, низкобаранстве и очень средней немецкой архитектуре с ее бесконечными машинолужайками и бензокапищами. Это было странно, но тем не менее в прекрасном Париже, который всегда приводит себя в порядок перед тем, как встретить тебя, мне больше всего не хватало некультурности, рекьявикской некрасивости и погодной грубости. Мне осточертели все эти резные перила, ладные лади и высокохудожественные площади. Не говоря уже об этой проклятой фонтанной тиши. Разумеется, корни этого скалолюбия в безобразности нашей Родины, ведь Исландия далеко не вся красива. Например, во многих местах на Высокогорье и вокруг ледника Снафетальс-Йокуля Все ужасно некрасиво, не говоря уже о рейкенессе и Хетлисхейде этой непропеченной запеканке. Неспроста туристов тянет в эти места запущенные и выметенные ветрами, ведь они замучены своей стоячей Евросоюзной красотой с каменными церквями, виноградными лозами и торговкой яблоками в зеленом костюме. Мне хотелось домой в лавовую слякать. Но больше всего я скучала по моему дорогому народу. Коллекции придурков, затерянной в море-океане. Мне не хватало резкости в общении, исландских неформальностей и неистовства всей этой подростковой жизни, происходящей в такой незрелой стране, которая сама также не умеет вести себя, как и ее жители. Мне остопустила континентальная вежливость. Все эти битты, -э Шон и Сильвупле, все эти дивно-французские джентльмены, которые открывают для тебя дверцу машины, а мыслью тем временем уже успевают побывать у тебя между ног. И даже хамство в очередях и на дорогах у нас на родине представлялось мне в розовом свете. Мне жутко хотелось домой, толкаться в магазинах и плевать на клумбы. Я притащила мальчиков на родину и поселила их у своей подруги Гуты жившей на улице нённюгата нюгата а сама отправилась в путешествие по своей стране и возлежала со многими. Я буквально впивала эту землю и народ, у которого в то лето как раз случился юбилей. В июле при тихой погоде на полях Тинга отмечали тот факт, что с заселение страны минуло 1100 лет. Парижская дама отбросила кейп ради вязаного свитера «Светской леди» было одинаково светло и в Версале, и возле Вершей. На деревенских танцульках в долине Хнивздаль я сидела и курила в айсрое с бульдозеристом из Артнафьорда. А на нас низвергались потоки газировки и спиртного, а музыканты играли бетловщину бельдюдальского... Бельдюдаль — городок на западных фьордах. Разлива. Никогда мне не бывало так хорошо. Я была просто счастлива. И дважды успела проблеваться, когда очередная водочная волна выплеснула на берег стакана моряка средних лет. Эдакий диванный валик с бакенбардами и сломанным зубом. А пальцы у него были такие толстые, что едва умещались на руке. Впрочем, один из них он уже отрезал. Этот мужик был настолько пьян, что не мог выговорить свое имя. Зато постоянно твердил одну и ту же фразу. «Морскую козу не видали?» и качался на стуле, словно при сильном шторме. «Это не ты, моя морская коза?» Но, наконец, качка прекратилась, он спокойно уселся на стуле, уставился на свой стакан, и как запоет. «О, роза моя роза, ты моя заноза, клади-ка свои косы прямо мне на счет!» Его голос был словно ром в одеколоне. Музыканты сбились, кто-то обернулся, Женщина в летах улыбнулась. Сделав свое дело, мужик медленно завалился на бок, словно подрубленное дерево. Мне удалось поймать его до того, как он шлепнулся на липке от газировки пол. Он очнулся, положил голову мне на плечо, вложил мою желтопалую тонкодлань в свою морскую лапищу и не ослаблял хватку.